Аэродром в Могилеве уже подправили после наших недавних бомбежек. Затрамбовали воронки и уволокли с поля остатки сгоревших немецких самолетов. За краем лётного поля торчали их плоскости и фюзеляжи. В Могилеве базировались Илы. Автобус подъезжал к стоявшему на краю поля Дугласу, подрев взлетавших штурмовиков. Сенцов подумал, что не нынче-завтра наступление заставит штурмовиков пересесть куда-нибудь позападнее. Расстояние до целей становится все длиннее. У Дугласа возникла та неизбежная суета, какая бывает при погрузке непредусмотренных габаритов. Сначала считали, гроб пройдет так, а потом оказалось, надо заносить по-другому. Потом стали вынимать из автобуса временные стойки, на которых был закреплен гроб по дороге. Решили приладить их и в самолете. Тем более, что летчики обещали болтанку. Синоптики предупредили о грозовом фронте между Смоленском и Москвой. Суета не относилась ни к прошлому, ни к будущему. В прошлом была жизнь, а в будущем похороны. А это... Все так, перевалка от одного к другому. Кузьмич, чтобы не обращались, то и дело разрешите пройти, товарищ генерал, отошел в сторону и шагал там взад и вперед, все так же опустив голову и держав урашку в руке, как ехал в автобусе. К смерти, к чужой или к своей ли, он относился достаточно просто, да и не считал, что к ней можно относиться как-то по-другому. Шутил, что смерть... Дело военное, все по уставу. До поры был жив, а пришла пора, помер. Но как ни шути над смертью, а в глубине души человек не может с ней примириться. Серпилин был дорог Кузьмичу. И тем, что тогда в Сталинграде заступился, отговорил отправлять его в госпиталь раньше конца сражения, и тем, что потом не возражал взять к себе в заместителе, не побоялся преклонных лет. Он не испытывал к Серпилину жалкой благодарности людей, знающих о себе, что они не на своем месте, но по слабости души готовых любить того, кто их терпит. При собственном взгляде на роль заместителя как на человека, всегда готового ехать всюду, куда надо, и делать все, что надо, Кузьмич считал себя на месте и радовался, что не обманул Вера Серпилина. Старый конь борозды не испортит. Но сейчас этого верившего в него человека не стало. А заново доказывать кому-то другому, тому же бойко, то, что один раз уже доказано, тяжело. И эта тяжесть на душе напоминала о возрасте и старых ранах. Улетая в Москву, он понимал, что в разгар операции от войны все же отрывают того, о ком думают, что он меньше других пределе. Скрывать это от себя не приходилось. А насколько ты пределе, зависит не от одной твоей готовности, но и от тех, кто решает, какое дело тебе дать и какое не дать, что сможешь и чего нет. После того, как закрепили гроб в самолете, Евстигнеев остался внутри, а Сенцов спрыгнул на землю. Командир экипажа пошел к Кузьмичу доложить. «Товарищ генерал-лейтенант, к вылету готовы». Кузьмич повернулся и испытующе посмотрел ему в лицо. «Недоволен, что с нами летишь?» «Почему недоволен, товарищ генерал-лейтенант? Выполняем, как нам приказано». «Мало что приказано». Знаю, вы этого не любите. Не бойся, долетим. И, сказав это, вспомнил, как познакомились с Серпилиным, когда летели в январе 43-го из Москвы в Сталинград. Тоже на Дугласе и тоже вместе, только оба живые. У трапа стоял Сенцов. «Прощай», — сказал Кузьмич, и уже шагнув на первую ступеньку, повернулся. — Чего делать будешь? — Если согласие дадут, в строй пойду. Кузьмич посмотрел на Сенцова, думая не то о нем, не то о самом себе, кивнул и полез в самолет. Бортмеханик втянул вслед за ним алюминиевую лесенку и закрыл изнутри люк. Воздушные струи от винтов прижали траву и погнали ее назад, так, словно сейчас оторвут от земли. Дуглас вырулил по краю летного поля, взлетел и пошел вдоль Днепра на север. Сенцов вынул часы и прикинул по времени. Раз Бойко с Захаровым уехали в восьмом часу в войска, раньше пятнадцати часов вряд ли вернутся, а сейчас десять тридцать. Время позволяло заехать в санотдел хотя бы оставить записку Тане что она среди дня на месте надежд мало. — Поехали? Поедемте. Гудков глядел вслед самолету и недовольно оторвался, словно что-то еще видел там в небе, а ему помешали. Как рука не растрясло, в автобусе маленько зашиб облавку, а так ничего. Военврач, когда рану обрабатывал, сказал... Нервы не перебиты, а косточки срастутся. Баранку удержишь. Сенцов пошел было к машине, но Гудков задержал его. Хотел обратиться с просьбой, пока вдвоем. Командир автобата сочувствует, обещал оставить у себя. Лишь бы, говорит, тебя медицина куда-нибудь от нас не загнала. Об этом уж сам постарайся. А как я могу постараться? Может, вы скажете в санчасти штаба, чтобы мне к ним разрешили на перевязки ходить? А я на это время у нас в автобате на ремонте пристроюсь. Хотя и с одной рукой, а дело себе найду. Что Гудков найдет себе дело, сомневаться не приходилось. Без дела сидеть он не умеет. А вот что ответит в санчасти штаба, неизвестно. Гудкову все еще кажется, что ты адъютант командующего, а ты уже не адъютант. Поговорю, — пообещал Сенцов, — может, что и выйдет. И автобус, и Виллис Кузьмича уехали, а второй Виллис стоял на месте, ждал. Сенцов перед дорогой вытащил пачку беломора и протянул Гудкову и Сергею, водителю связистов который, как вчера в момент гибели Серпилина заменил Гудкова, так до сих пор и ездил на этом вилисе. Заедем на обратном пути в отдел. Хочу же жене записку оставить, — сказал Сенцов, когда закурили. — А то ясно, беспокоиться за вас, — посочувствовал Гудков. Хотя сам Сенцов как раз об этом меньше всего думал. В санадделе знают подробности смерти командующего что только он один погиб, а все остальные целы. Незадачливый я все же. Одно на другое, затянувшись несколько раз подряд, горько сказал о себе Гудков. — А что вы могли? — Не мог, а все думаешь. Не догадался, как ехать. — Чуть нажми, и не настиг бы осколок. Хожу как виноватый.